Глава семнадцатая. В доме серого волка. Василий помог ребятам выбраться из кустов, отряхнул, осмотрел со всех сторон. Его волчьим глазам совершенно точно не нужен был фонарик. После чего укоризненно покачал головой, призывно махнул рукой и целеустремленно зашагал вглубь леса. Жанна открыла рот, чтобы что-то возразить, но Костя ткнул ее локтем в бок и кивнул на Никиту. Тот придерживал левую руку. За разодранной тканью темно-синего свитера поблескивала кровь, вяло текущая из неглубоких, но многочисленных царапин. Мальчик подрагивал то ли от холода, то ли от потрясения, в глазах у него все еще стоял страх. Вздохнув, Жанна аккуратно потолкнула его, и все трое побрели за удаляющимся Василием. За всей этой суматохой, с выискиванием угрозы и падением в кусты, кости успел забыть, в какой стороне лице и озеро. И уверенный шаг Василия внушал надежду, что он знает, куда идет. Костя мог лишь догадываться, как серый волк оказался здесь, да и сейчас его больше волновал другой вопрос, а именно, как сильно им влетит от учителей за эту вылазку. Адреналин после встречи с клыкастым чудовищем схлынул и на него навалились усталость и уныние. Опасения Кости оказались не напрасны, их поймали. И что-то ему подсказывало, что отъезд мамы Никиты лишь усугубит их вину. Возможно, это даже удлинит наказание, потому что, вернувшись за ее Никитишна, наверняка захочет лично устроить ребятам головомойку, вдобавок той, что и так их ждет после того, как Василий отконвоирует их назад в лицей. К этому примешивалось неуловимое ощущение дежавю, Василий уже второй раз ловил его с поличным, от которого Костя снова и снова приходил к мысли, что все это ему только кажется, или же это нашептывала слепая надежда на лучшее. Поэтому, когда деревья впереди расступились, Костя лишь покорно выдохнул, готовый увидеть темное очертание трехэтажного общежитского крыла. Каково же было его удивление, когда они вышли на поляну, залитую лунным светом, посреди которой стоял симпатичный одноэтажный домик из темного цельного сруба. Из окон лился теплый желтый свет. Над входной дверью приглашающая горела флуоресцентная лампа. Василий, поднявшись на крыльцо, По-хозяйски открыл незапертую дверь и помахал ребятам, замершим в нерешительности перед деревьями. «Заходите скорее, я пока аптечку принесу!» Жанна, все такая же насупленная, поймал вопросительный взгляд кости и, дернув плечом, молча повела Никиту к дому. Костя поспешил за ними. За дверью оказалась тесная прихожая, где на крючке висела одна куртка, а под ней стояла пара потертых кроссовок. Дальше начиналась комната, по всей видимости, игравшая роль гостиной и столовой – Судя по деревянному столу окна и дивану в углу, на котором лежала набитая вещами дорожная сумка. В целом комната выглядела какой-то безжизненной. На стене напротив дивана висела телевизионная панель, а под ней была пустая книжная полка. Закрытая дверь в дальней стене вела, по всей видимости, в спальню, а Василий как раз выходил из кухни сбоку, неся в руках автомобильную аптечку. «Не обращайте внимания на скупую обстановку», будто отвечая на безмолвное недоумение Кости, сказал мужчина, ставя аптечку на стол. «Я только сегодня сюда въехал. Еще не успел обосноваться». «Вы двое», — указал он на Жанну и Костю. «Сядьте на диван, пока я займусь главным пострадавшим». Василий усадил Никиту на стул и помог ему жалобно постановающему стянуть порванный свитер, после чего достал из аптечки бутылочку с антисептическим раствором и ватные тампоны, пояснив, «Прости, друг, воду мне только завтра обещали подключить, поэтому промывать придется тем, что есть». Костя послушно потянул Жанну вглубь комнаты и, присев на краешек дивана и убедившись, что Василий не выглядит сердитым, осмелился задать мучивший его вопрос. «Что вы здесь делаете?» «Живу с этого дня» хмыкнул Василий, очищая предплечье Никиты от подсохшей крови и грязи. «Зоя Никитишна уже какое-то время предлагала мне должность учителя ОБЖ, ну и с тренировками, и физкультурой помочь. А то Артуру Тамерлановичу одному тяжело с вами со всеми справляться». «И я согласился. Не вечно же колесить по стране в поисках набедокуривших лукоморщиков». Он с насмешливой улыбкой обернулся. «Я планировал завтра приехать, но Зоя Никитишна уж очень просила». Рисковать не хотела. Главный лицейский леший же в отъезде. Как вы могли догадаться, я теперь его подстраховываю, чтобы не пущать в лес тех, кому тут делать абсолютно нечего. Но, признаться, я до последнего не думал, что в первую же ночь выхвачу такой улов. — И быстро вы нас услышали? — с упавшим сердцем спросил Костя. — И еще когда вы только подходили к лесу. И услышал, и учуял. флегматично пожал плечами Василий а чего ждали зайти тихо спросила жанна а чего ж не дать что мне нестись вам на перересля голову я знал где вы вот и нагонял себе спокойно повисло неловкое молчание прерываемое шорохом ваты и прерывистым дыханием никиты закончив обрабатывать антисептиком очищенную ссадину василий сказал мальчику пусть пока подсохнет на воздухе а перед выходом я тебе ее забинтую Жанна внезапно снова подала голос, и в этот раз он так и сочился ядом. «Значит, вам надоело ловить детей и увозить их в закрытую школу посреди леса, откуда они при всем желании никуда не смогут деться, и вы решили помочь с их перевоспитанием для их же блага?» Костя повернулся к ней, сбитый с толку такой острой реакцией. Никита тоже вскинул голову, оторвав взгляд от пострадавшей руки. Василий, направлявшийся к ним с аптечкой в руках, на секунду замер. По его лицу промелькнула тень, но Костя не успел распознать, что это была за эмоция. Затем губы мужчины растянулись в кривоватой улыбке, собравшей в уголках глаз тонкие морщины. «Можно и так сказать», – расплывчато бросил он, опускаясь перед ними на одно колено. Поставив аптечку на пол, мужчина смочил ватный тампон антисептиком. «Дамы, вперед! Будет щипать!» – предупредил он, поднося ватку к лицу Жанны. Костя лишь сейчас заметил небольшую царапину на ее левой скуле. Жанна отклонила голову в бок, и рука Василия застыла в воздухе. Они несколько секунд молча смотрели друг на друга. Жанна, сердито сопя и хмурясь, «Василий с таким видом будто готов просидеть так до самого утра». Наконец, плечи девочки слегка обмякли, и она, морщись, позволила сначала протереть ей щеку, а затем продезинфицировать царапины на ладонях. «Жить будешь», — подытожил Василий. Сдвинувшись в бок, он встретился взглядом с Костей и изогнул бровь. «Где болит?» У Кости слегка болел бок, куда Жанна, падая, всадила коленом. Он практически чувствовал, как там формируется большой синяк. Но с ним Василий поделать ничего бы не смог. Поэтому Костя показал тыльную сторону правой ладони, на которой была длинная царапина, успевшая покрыться корочкой. Василий осторожно взял его за запястье осматривая царапину со всех сторон. Она частично уходила на ребро ладони и кивнул. Тоже надо обработать. От первого прикосновения жгучего антисептика Костя слегка замутило. На висках выступили капельки пота, и он отвернулся. К сожалению, в пустой комнате даже взгляд... Не на чем было остановить. Видимо, Василий услышал, как он гулко сглотнул и решил его отвлечь спросив нарочито жизнерадостным тоном. «Так что, Каще, ты нашел своих родителей?» Какое там жжение в руках? Костя на пару секунд даже дышать забыл. Настолько неожиданным стал для него этот вопрос. Он прокрутил в голове, а затем еще раз, но слова Василия все равно звучали как набор нечленораздельных звуков, далеких и совершенно невозможных в реальности. «В смысле?» прокряхтел Костя. «Как бы я их нашел?» Рука Василия, протирающая ребро его ладони, от запекшихся капелек крови дрогнула, и он резко вскинул голову. «То есть как? Как?» «С помощью серебряного блюдечка и наливного яблочка, конечно же. Я сказал Зое Никитишне, что ты наверняка захочешь узнать о родителях, где они, что с ними». Мужчина оборвал себя на полусловие, его глаза округлились, а затем быстро заметались из стороны в сторону. Опустив голову, Василий продолжил с утроенным энтузиазмом протирать ладонь Кости Бармача. «Если только... Нет, я понимаю, использование схрона регулируется жесткими правилами, но должны же быть исключения по семейным обстоятельствам, так сказать...» «Да... О чем вы говорите?» – почти перешел на крик Костя, но в тот момент ему было все равно... Он и свой вопрос едва раз слышал за грохотом пульса в ушах. Василий не поднимал взгляда от его ладони, будто давно переставшая кровоточить царапина требовала столь повышенного внимания. Но Костя видел, как он нахмурился и с досадой закусил губу. Наконец, мужчина снова встретился взглядом с Костей. Послушай, я зря это сказал. Ладно, просто забудь. Уверен, у Зои Никитишной есть причины, почему она не Это неважно. Хорошо? «Как неважно, если вы говорите о моих родителях?» – возмутился Костя. Вся тоска и тревога из-за нежелания бабушки больше его знать, что понемножку по капелькам потачивала его уверенность в себе, всю последнюю неделю вдруг хлынули внутрь. Костя неудержимым цунами. У него перехватило дыхание, легкие судорожно сжались, как будто он по-настоящему тонул. В лицее знали, как найти его родителей – Пусть он ничего о них не помнил, пусть бабушка не хотела о них рассказывать, и пусть даже его папа действительно был плохим человеком, на что она намекала. Ну где он? Что с ним? А мама? С папой? Или где-то еще? Почему она не вернулась домой к своей матери и сыну? Все эти другие вопросы много лет копились внутри кости, как в котелке под плотной крышкой. Он запрещал себя об этом думать, понимая, что ответов все равно не найти. Но сейчас неосторожные слова Василия будто разожгли под этим котелком жаркое пламя, и вскипевшие вопросы сорвали крышку. «Костя!» — прикрикнул в Василий, но тут же шумно вздохнул и уже тише повторил. «Костя, забудь, пожалуйста, что я сказал. Я не должен был ничего говорить, не зная всех здешних порядков, поэтому просто забудь, ладно?» «Но...» начал Костя. Василий, закончивший заклеивать его царапину полосой широкого пластыря, быстро глянул на него и тихо отрезал. «Нет, Костя!» И прозвучало это так, будто в голове Кости с громким лязгом захлопнулась железная дверь, оглушив его. Рывком поднявшись, Василий деловито спросил у Жанны. «Как вы выбрались из лицея? Через внутренние дворы? Замки вскрывали?» «Нет!» — поспешно возразила она. Судя по огорошенному виду, Жанна тоже, как и Никита, не знала, что и думать из-за увиденной только что сцены. «Нет, мы спустились из их комнаты, по березе». «По березе? Со второго этажа?» – недоверчиво переспросил Василий оглянулся на Никиту. «И никто из учителей внизу ничего не услышал?» «Под нами комната Ма... Зои Никитишны», – растерянно пояснил тот. «Понятно», – хмыкнул Василий. «А возвращаться вы тоже собирались, взбираясь по березе?» Никита моргнул, явно вспоминая нелегкий спуск из окна, и внезапно с его лица сошла вся краска. И так же быстро вернулась. Его щеки и лоб заолели, и он прошипел в сторону Жанны. — Ты вообще думала, как мы вернемся? А ты думал? — огрызнулась она. Но сидящий рядом Костя заметил, как шея девочки, скрытая за воротником толстовки, порозовела. — Молодцы! Что сказать, продумали все до мелочей! — насмешливо протянул Василий, окинув их задумчивым взглядом. Он провел рукой по затылку. «Ладно, на первый раз я вас прощу и сдавать учителям не буду. Но!» — понял он указательный палец. «Чтобы больше ни-ни в лес, ясно? Второй раз, если поймаю, вам всем не сдобровать, договорились?» Но предпринял еще одну попытку Костя, но Жанна всадила ему локтем прямо в ушибленное место, и он, охнув, закусил губу. Молча Костя наблюдал, как Василий быстро забинтовал предплечье Никиты и помог ему снова натянуть толстовку. И также молча вышел вместе с друзьями наружу. Василий ненадолго ушел в сарайчик, стоявший неподалеку от дома, и вернулся с раскладной алюминиевой лестницей под мышкой. «Как раз хватит до окна второго этажа», — пояснил он, и первым двинулся, по малозаметной тропе, убегающей в лес. Всю дорогу до лицея, идти пришлось недолго, всего минут семь, Костя тоже промолчал, то и дело ловя на себе встревоженные взгляды друзей. Василий шел впереди, не оглядываясь и помахивая лестницей, и именно она не давала Косте вернуться к расспросам о родителях и доступных лицевых способах их найти. Она и смутное понимание, что Василий не отступит от своего твердого «нет». А если Костя начнет настаивать, то и шанс незаметно от учителя вернуться в лице и избежать наказания за вылазку в лес растает как дым. Он не мог так подвести друзей. Да он с самого начала был против этой затеи, но ведь не остановил их и пошел с ними, а значит нес точно такую же ответственность. Тропа привела их к углу общежитского каре. Василий не стал выходить под лунный свет, где бы их могли заметить и услышать учителя, а пошел в обход между деревьями. Дойдя до поворота на нужную им сторону, он сделал ребятам знак «Затаиться» и прислушался. Костя остановился рядом, посмотрел на его профиль. Глаза мужчины снова засветились, как желто-оранжевые угольки. По щекам побежала черная волна щетины. Волосы удлинились и зашевелились на легком ветерке. Очевидные признаки того, что Василий применял свои способности серого волка. «Все тихо», — едва слышно произнес он глянул на ребят. ни звука». Никита вздрогнул, встретившись с его хищными глазами, и быстро закивал. Жанна упрямо шмыгнула носом и первый шагнул из-за деревьев на освещенную луной траву. Двигаясь гуськом друг за другом, они прокрались под окнами первого этажа до нужной березы. Василий еще раз медленно повернул голову сначала влево, потом вправо, прислушиваясь, а потом с едва различимым щелчком и шорохом раздвинул лестницу и бесшумно приставил ее к стене. Верхняя ступенька как раз оказалась примерно в полуметре от подоконника второго этажа. Жанна ни на кого не смотря, легко взобралась на второй этаж, словно всю жизнь только тем и занималась, что лазила по лестницам в открытые окна по ночам. Когда она благополучно перебралась в комнату, Никита шепнул «спасибо» придерживающему лестницу Василию и тоже начал подниматься. Он в основном опирался на левую, не пострадавшую руку, поэтому двигался медленнее, но наконец он с помощью Жанны перемахнул за подоконник. Костя встретился взглядом с Василием. Чтобы мужчина не прочел его о глазах, он лишь коротко мотнул головой из стороны в сторону и указал наверх. И Костя со смешанными чувствами обиды и благодарности, растерянности и злости полез по лестнице. Самым страшным было оторвать руку от верхней планки, чтобы дотянуться до края подоконника, а затем, держась за него, встать. Хорошо, Василий крепко держал лестницу, и она почти не дрожала. Жанна и Никита схватили Костю за толстовку, когда он перегнулся через подоконник и практически втянули его в комнату. Когда все трое друзья оказались на полу, они переглянулись. Костя видел по их лицам, что они не знают, что сказать, и первым отвел глаза. Встав, он выглянул в открытое окно. Василий уже складывал лестницу. Жанна и Никита встали по бокам. Втроем они смотрели, как Василий снова прислушивается, затем, подхватив лестницу, бесшумно, как заправский хищник, прячась за кустами, бежит назад к лесу. Когда он скрылся за деревьями, Жанна слегка наклонилась вперед, чтобы заглянуть в лицо Кости. — Завтра поговорим хорошо? — прошептала она, после чего, не дожидаясь ответа, на цыпочках ушла к двери, медленно ее отворила и выскользнула в коридор. Последнее, что услышали мальчики, был шорох затворившейся створки.